— Мой дорогой парень, ты же не имеешь в виду, что, по-твоему, он действительно виноват? — удивленно начал Нерком. Но прежде чем он успел сказать что-то еще, это удивление было полностью вытеснено другим, намного большим. Достопочтенный Феликс остановил коня, спешился у двери Волторны и сообщил, — Нет, не стоит расседлывать его, я ненадолго, Бетти. Просто хочу перекинуться парой слов с друзьями, которых я ожидаю. Сразу прошел к бару, подошел к суперинтенданту с протянутой рукой. «Слава богу! Вы вовремя получили мое письмо, мистер Нерком», — сказал он с глубоким вздохом облегчения. «Хотя я отправил его курьерской службой, это было после трех часов, и я боялся, что вас не будет на месте. Вы настоящий друг, раз решили прийти мне на помощь. Теперь я вам должен, и долг этот не смогут погасить деньги». А это великий и удивительный Клик, не так ли? Благодарю вас, мистер Клик, от всего сердца за то, что вы готовы взяться за это дело. Теперь мы раскроем эту тайну, я уверен. Язык Неркома чесался, чтобы узнать, что Феликс Керротерс имел в виду под всем этим. Но Клик, справедливо подозревая, что письмо, на которое тот ссылался, было доставлено после отъезда начальника, выступил вперед и спас ситуацию. «Очень хорошо, что вы так сильно доверяете мне». Мистер Кэрротерс объявил он. «Мы должны были поторопиться, мистер Нерком и я. Письмо пришло слишком поздно. Но, к счастью, нам удалось добраться сюда, как вы видите. А теперь, пожалуйста, могу я узнать подробности дела?» Он говорил осторожно, чтобы это не касалось какого-то другого вопроса, кроме интересов золотого мальчика, и чтобы почтенный Феликс не догадался, что леди Эссингтон уже отчасти посвятила их в суд дела. Как Клик и подозревал, речь пошла об одном и том же. Феликс Керротерс заговорил о тайных атаках на его светлость, погружаясь сразу в детали. Хотя в целом он не сказал ничего нового, повторив рассказ леди Эссингтон. «Помогите, мистер Клик». Закончил он довольно взволнованно. «И моя жена, и я чувствуем, что вы и только вы человек, который разберется в этой дьявольской истории. Мальчик так дорог нам, как будто он наш» помогите мне выявить врага, схватить эту подлую и жестокую руку, прежде чем все зайдет слишком далеко. Нужно не дать ребенку умереть и предотвратить позор, который неизбежно должен лечь на мои плечи, если эта история станет достоянием широкой публики». «Широкой публики?» «Мистер Керутерс, какой публики вы боитесь? Скажите, пожалуйста». «То, что могло бы принести позор...» Если бы хоть какой-то намек на то, что я считаю правдой, мог быть раскрыт, мистер Клик, вам я могу признаться, я не обращаюсь ни к одному врачу, потому что боюсь ради молодого Клода, что расследование может привести к раскрытию правды. И моя жена, и я полагаем, на самом деле мы почти уверены, что это его собственная бабушка, леди Эссингтон, ранит мальчика, и что вскоре она попытается направить подозрение против нас. «В самом деле? С какой целью?» «Чтобы нас отстранили от опеки за то, что мы не могли заботиться о ребенке, и чтобы его перевели на попечение, чтобы она могла получать доход от его имущества». «Фу!» — тихо присвистнул Клик. «Шустрая леди! Мы делаем все возможное, чтобы помешать ей», — продолжал достопочтенный Феликс. «Но ей все равно удается всякий раз причинить вред ребенку, несмотря на нас» его детская на том же этаже, что и ее комнаты. Но для большей безопасности я прошлой ночью перенес его в мою спальню и запер окна и двери. Я сказал себе, что ничто не может добраться до него. Но все продолжается. Посреди ночи мальчик проснулся с криком и плачем, крича, что кто-то пришел, и воткнул длинную иглу в его шею. А потом впервые... Боже, я чуть не сошел с ума, когда увидел это. Впервые мистер Клик на нем была отмечена три красных сырых маленьких пятна над ключицей с левой стороны шеи, как будто птица клюнула его. — Хм, и все окна были закрыты, — говорите? — Все, кроме одного. Окна моей гардеробной, но ну, поскольку гардеробная закрыта, чтобы никто не мог войти, я подумал, что это не имеет значения, и поэтому оставил его частично открытым ради притока свежего воздуха. — Понятно, — сказал клик. — Ясно. Да, две недели без какого-либо внешнего признака, а затем вдруг три маленьких пятна. В центре они с отступом и сильно воспалены по краям. — Спасибо, совершенно так, именно так. И двери заперты, и все окна, кроме одного, закрыты и закреплены внутри, так что никакое человеческое тело... — Что? Берусь ли я за дело? — Конечно, берусь, мистер Керротерс. Я слышал, вы сегодня устраиваете домашнюю вечеринку... Если бы вы смогли приютить меня в приорате на ночь или две, и мы сообщили бы вашим гостям, что старый друг из университета по имени... Посмотрим... Ах-ах, Деланд, Это сработает так же, как и любое другое имя. Лейтенант Артур Деланд, вернувшийся домой из Индии. Если вы сообщите своим гостям, что этот друг присоединится к вечеринке, я буду у вас к обеду со своим слугой». — Спасибо, спасибо, — сказал достопочтенный Феликс, сжимая руку. — Я сделаю именно так, как вы предлагаете, мистер Клик, и комнаты будут готовы для вас, когда вы приедете. И когда все было решено, достопочтенный Феликс ушел, а Клик вызвал хозяйку, чтобы та снабдила его ручкой, чернилами и бумагой. И сел писать записку леди Эссингтон, в которой говорилось, что она должна прислать коляску за мистером Джорджем Хэдлиндом чтобы он явился в приорат через три дня. Ровно в половине первого лейтенант Артур Деланд, крупный, красивый, светловолосый парень с печальным видом, какой бывает только у военных на гражданке, когда они чувствуют себя не в своей тарелке, появился в монастыре Боскидал с низкорослым индусом-слугой и был представлен хозяйке и нескольким членам домашней вечеринки, и все сочли его приятным приобретением для их компании — прежде чем он провел час под крышей приората. Странно, как иногда складывается жизнь, но Клик, вопреки собственным ожиданиям, нашел достопочтенный миссис Керритер с милой, нежной, похожей на голубку, маленькой женщиной, а сына леди Эссингтон резвым, сообразительным, заросшим юнцом 22 лет, который, несмотря на легкомысленное воспитание и показную грубость по отношению к матери, был очень мил. На самом деле он подыгрывал мистеру Клоду Эссингтону, как говорят наши американские кузены. Мистер Клод Эссингтон сразу же принял клика в сердце и отнесся к детективу как другу детства с почти непосредственной искренностью мальчишки. «Я говорю, Дэланд, вы изворотливый тип, но вы мне нравитесь», — заявил он прямо после того, как они сыграли с дамами один или два сета тенниса, выполнив свои социальные обязанности в целом. Если ситуация немного улучшится, я смогу вернуться в Оксфорд на следующий срок. И один Господь знает, как мне поступить, если не удастся получить от Керрутерса деньги, которых у него, похоже, нет. Но если я вернусь, а вы все еще будете в Англии, я позову вас на майскую неделю, и мы оторвемся. Боже, маман сейчас придет. Давайте посмотрим. А потом приходите к конюшням и гляньте на мою коллекцию. Надеюсь, мои питомцы заинтересуют». Они так и сделали. Коллекция оказалась голубями, сороками, парракетами, белыми мышами, обезьянами и даже ручными белками, которые вышли по зову своего хозяина и роились или стекались к нему. «Теперь, Вардон, держи свои воровские щипцы подальше от моего платка, старушка», — воскликнул этот энтузиаст-орнитолог, обращаясь к сороке, которая сидела у него на плече и немедленно клюнула маленькую жемчужину в его галстуке. «Ужасная старая воровка и бродяга, каких не видало царство пернатых, эта красотка, — объяснил он клику, поглаживая голову сороки, — украдет твои зубы, если сможет их достать, и выйдет на свободу, как блаженный блуждающий цыган. Потерял ее на трое суток пару недель назад, Господь знает, куда унесло старую воровку. Что это такое, белый материал на ее клюве?» — Благо, если я знаю. Думаю, клевало стену или что-то еще. И... — Эй! Там Керротерс и его малыш прогуливаются рука об руку. Пойдем и поговорим с ними. Стратмор поразительно любит моих мышей и птиц. С этими словами он ушел с мышами, обезьянами и белками, цепляющимися за него, и теми птицами, которые не сидели на его плечах или руках, а окружили вокруг его головы. Клик последовал за юным натуралистом, С Феликсом заранее было оговорено, что он появится на площадке с мальчиком. Клик хотел взглянуть на ребенка со стороны. Он оказался маленьким симпатягой, этот последний граф Стратмар, с головой и лицом, которые могли бы стать натурой для одного из херувимов Рафаэля, с большими удивленными глазами, которые делают лицо ребенка таким и привлекательным. «Стратмар, это лейтенант Делан приехал к нам из Индии» представил детектива достопочтенный Феликс, когда Клик опустился на колени и поговорил с мальчиком, при этом внимательно осматривая его. «Не хотите ли вы сказать нашему гостю, что вы рады видеть его?» «Приятно видеть!» — начал было мальчик заученную фразу. Затем в восторге вскрикнул, увидев молодого Эссингтона с животными и птицами. «Птички! Маленькие мышки! Дать! Дай!» — воскликнул малыш, нетерпеливо протягивая свои маленькие руки. — Конечно, что пожелаете, сорока, парракет, голубь, обезьяна или мышь? — весело спросил молодой Эссингтон. — Вот, тяните жребий и будьте счастливы. Затем он сделал вид, будто собирал всех в объятия ребенка и, возможно, преуспел бы в этом. Но тут клик встал между ними и мальчиком. — Подумайте, — Эссингтон резко воскликнул эти существа могут не кусать и не царапать вас, но нельзя быть уверенным, когда речь идет о других людях. Кроме того, мальчику нехорошо, и он не должен бояться. Извините, старина, всегда лезу не вовремя, но мальчик любит их, не так ли? Отведите их обратно в конюшню, и давайте за час или два до чая поиграем в бильярд», — предложил Клик, поворачиваясь, когда Эссингтон собрался уходить и смотрел ему вслед, прищурившись. Однако, когда молодой человек и птицы скрылись из виду, он издал резкий и внезапный звук, и почти мгновенно его индийский слуга выскользнул в поле зрения из-за ближайшей изгороди. «Проберись и осмотри этих птиц после того, как он их оставит», распорядился клик быстрым шепотом. «Есть одна сорока с чем-то размазанным на клюве. Узнай, что это такое, и принеси мне образец. Давай». — Есть, сэр, — ответил на превосходном кокне маленький человечек. — Я заскочу в этот курятник и разложу все по полочкам. Как только уйдет птичник, я посмотрю, чему он учит своих дверушек. — Боже мой, парни! — воскликнул достопочтенный Феликс низким голосом, полным сильного волнения. — Вы не можете же предполагать, что этот милый мальчик... — ну это невероятно! — Ничто не может быть невероятным в наших делах, друг мой. Вспомните, даже Люцифер был ангелом поначалу. — Я знаю, какие средства используются, — сказал он, мягко трогая три красных пятна на шее его маленького светлости, но мне еще предстоит решить, кто стоит за всем этим. Честно говоря, я не верю, что это сделано птичьим клювом, хотя вполне возможно, хотя кажется диким, но к этому времени завтра я обещаю, что загадка будет разгадана. Ш — Шш! Не говорим о преступлении, он возвращается. Возьмите мальчика в свою комнату сегодня вечером, но оставьте дверь не запертой. Я спущусь, чтобы наблюдать за ним. Впрочем, пусть его сначала поместят в обычную детскую, а вечером заберут и так, чтобы ни одна живая душа не знала, слышите? Ночью я буду с вами. Тем вечером произошло два любопытных события. Первое состояло в том, что без пятнадцати семь, когда няня Марта, придя в детскую с его светлостью, чтобы уложить того спать, нашла там лейтенанта Деланда, который должен был одеваться на ужин. Но он вместо этого стоял посреди комнаты, разглядывая все вокруг. — Не удивляйтесь, няня, — проговорил клик, оглянувшись и увидев вошедших, — ваш хозяин попросил меня спроектировать новые украшения для этой комнаты. И я заглянул сюда в поисках вдохновения. — А, Стратмар, приятных тебе снов, старина. Увидимся утром, когда ты проснешься. — Скажите спокойной ночи джентльмену, ваша светлость, — попросила няня, положив обе руки на плечи мальчика, и, ведя его вперед, после чего он начал тереть глаза кулаками и сонно скулить «хочу самбо, хочу самбо». — Да, дорогуша, няня получит самбо для вашей светлости после того, как ваша светлость пожелает господину спокойной ночи, — успокоила няня. Она нежно держала мальчика за руку, пока тот, насупившись, не пробубнил спокойной ночи. «Спокойной ночи, старина!» — ответил клик. А потом обратился к няне. «Кстати, у меня болит палец, а? Почему? Очень больно!» «Не могу себе представить, в чем может быть дело, если только на когтях и клюве несчастной сороки не было чего-то ядовитого», — ответила няня. «Никто никогда не знает, куда эти мерзкие твари залетают и в каких отбросах они роются». «Сорока?» — повторил клик. «Что вы имеете в виду под этим? У вас был неприятный опыт с сорокой?» «Да, сэр. Этот мистер Эссингтон — мерзкое существо». «Это было две недели назад, сэр. Собака хозяйки проникла в детскую и утащила самбу, тряпичную куклу его светлости, сэр. Он никогда не заснет без нее. Собака изорвала куклу в клочья. И, зная, как его светлость будет плакать, если он увидит, что случилось, я...» Забрала ее и стала чинить. Только я собрала обрывки в нечто похожее на форму и собиралась зашивать, как меня на несколько минут вызвали из комнаты. И когда я вернулась, там была та мерзкая сорока. Она пыталась украсть мои хлопковые катушки, сэр. Она влетела через открытое окно. Неприятная тварь. Я ненавижу сорок. И я верю, что ее хозяин не знает о выходках своей подопечной. Тем не менее, тварь клюнула меня в палец, и с тех пор он не заживал. Вариха говорит, что я, должно быть, дотронулась до чего-то ядовитого после того, как кожа была повреждена. Может быть, сэр, но я не знаю. Клик не стал комментировать, просто повернулся на каблуках и вышел из комнаты. Второе любопытное событие произошло между девятью и половиной десятого вечера, когда джентльмены задерживались за столом с ликерами и сигарами после еды, а дамы ушли в гостиную. Вспомнив о том, что он оставил свою сумку открытой, Клик придумал оправдание для того, чтобы покинуть комнату на минуту или две, быстро спустился по лестнице, газ в верхних залах был погашен, в то время как члены семьи были внизу, коридоры были тусклыми и темными, а толстый ковер в коридорах и на лестницах заглушал все звуки, в том числе и шорох шагов. Поэтому только по чистой случайности Клик мимоходом посмотрел на один из проходов и увидел быстро двигающуюся фигуру — женщину, торопливо вошедшую в детскую спящего мальчика. И была ли ее цель доброй или злой? Клик с удивлением узнал, что женщина, которая прокралась как тать в ночи, была достопочтенной миссис Керротерс. Клик запер свою сумку с набором странных инструментов и вернулся в столовую как раз в тот момент, когда посиделки завершались. И мистер Клод Эссингтон, который сам всегда кормил своих сорок и других животных, сетовал, что он забыл своих красавиц и разглаживал старую газету, в которую заворачивал куски сыра и мяса, добытые для него дворецким на кухне. Достопочтенный Феликс посмотрел на клика. В его взгляде читался вопрос. «Нет», — беззвучно прошептал в ответ Клика. «Это не было что-то ядовитое, просто воск свечи». Птица влетала в окно кладовки, и экономка поймала ее, сорока воровала свечи. Достопочтенный Феликс не ответил. Как раз в этот момент молодой Эссингтон, чей взгляд скользил по газете, разразился громким воплем, «Я говорю, это круто, послушайте!» «Потеряно, где-то между Портсмутом и Лондоном, или каким-то другим местом в пути, маленькая черная кожаная сумка» со свидетельством о смерти и некоторые другие вещи, которые не представляют никакой ценности для кого-либо, кроме владельца. Нашедший будет щедро вознагражден, если все содержимое будет возвращено в целости и сохранности. Прекрасный пример языка Шекспира. И если... Дон, он, старина, что с тобой? Клик внезапно вскочил и, схватив достопочтенного Феликса за плечо, вытащил его из комнаты. Просто подумал о чем-то, вот и все». «Мне надо бежать, приду снова перед сном». Уклончиво ответил он, но за дверью добавил «вернуть владельцу». Процитировав газету, потом добавил «нет, не задавай никаких вопросов, одолжите мне свое авто и своего шофера, вызовите как можно быстрее, подождите меня и заставьте ждать твою жену, леди Эссингтон и ее сына». Я сказал «завтра я отвечу на загадку, не так ли?» Ну тогда, если я не самая слепая летучая мышь, которая когда-либо летала, я дам тебе такой ответ сегодня вечером. Затем клик повернулся и помчался наверх за своей шляпой и пальто, и десять минут спустя мчался в сторону лондонского отделения так быстро, как мог его нести Панхард за тысячу фунтов.